Глава вторая. Термосесов, Сварнавы и Либеральную акцизницей прибыли на раут в то время, когда Туганов с Туберозовым уже прошли через зал и сидели в маленькой гостиной. Другие гости расположились в зале, разговаривали, играли на фортепиано и пробовали что-то петь. Сюда-то прямо и вошли в это самое время Термосесов, Безюкина и Варнава. Хозяйка встретила их И поблагодарила Безюкину за госте, а Термасесова за его бестыремонную простоту. Мы люди простые и простых людей любим, сказала она ему. А я самый и есть простой человек, отвечал Термасесов и при этом поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щёлкнул каблуком. Видя это, Безюкина по совести гораздо более одобряла достойное поведение Препотенского, который стоял, будто проглотил аршин. Случайно ли, или в силу соображений, что вновь пришедшие гости люди более серьёзные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать вздорные рассказы и плохое пение, хозяйка провела термосесового Препотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла. Безюкина могла ориентироваться где ей угодно, но у неё недостало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами, а yekshatца с дамами она не желала и потому села у двери. Гостиная, куда вошли припотенские термосецов, была узенькая комнатка. В конце её стоял диван с придиванным столом, за которым помещались туганов и туберозов, а вокруг на стульях сидели смиренный бенефактов Дарьянов и уездный предводитель плодомасов. Ахилло не сидел, а стоял сзади, за пустым креслом и держался рукой за резьбу. Бизюкина видела, как Термосесов, войдя в гостиную, наипочтительнейше раскланялся и, чего, вероятно, никто не мог себе представить, вдруг подошёл к Туберозову и попросил себе у него благословения. Больше всех этим был удивлён, конечно, сам отец Савелий. Он даже Не сразу нашёлся, как поступить и дал требуемое Термасесову благословение с видимым замешательством. А когда же Термасесов вдобавок хотел поцеловать его руку, то Протапоп столь этим смутился, что торопливо опустил сильным движением свою и Термасесовскую руку к низу и крепко сжал и потряс эту предательскую руку, как руку наилучшего друга. Термасесов пожелал получить благословение и от Захарии. not смиренный бенефактов оказался на сей раз находче Витубе Розово. Он не только благословил, но и ничтоже сумняся сам поднёс губам проходимца свою жёлтинку и ручку. Разошедшийся термосесов направился было за благословением и кохилле, но этот бойко шаргнув ногою, сказал гостю: "Я Джакондс. Затем оба они пожали друг другу руки, и Ахилла предложил Термасесову сесть на то кресло, за которым стоял, но Термасесов вежливо отклонил эту честь и поместился на ближайшем стуле возле отца Захарии. Меж тем как верный законам своей рутинной школы Препатенский отошёл как можно дальше и сел напротив отварённой двери в зал. Таким выбором места он, во-первых, показывал, что не желает иметь общения с миром, а во-вторых, он видел отсюда Безюкину. Она, в свою очередь, должна была слышать всё, что он скажет. Учитель чувствовал и осознавал необходимость поднять свои фонды, заколебавшиеся с приездом Термосесова. И теперь, усевшись, ждал только первого предлога завязать споры, показать безюкины, если уже не превосходство своего ума, то по крайней мере чистоту направления. Для искателей спора предлог к этому занятию представляет всякое слово. И Варнава недолго томился молчанием.